Сугроб. Назаров собирался на работу, а жена сверлила мозг. Цены растут, деньги падают, подошва на сапоге младшей дочки лопнула, а впереди зима. Потребуй повышение зарплаты. Он отмалчивался, и жену выносила с частного на глобальные проблемы их семьи. Квартира двухкомнатная, двенадцать и девять метров, живут четверо. Старшая дочь на застеклённой лоджии спит. Это ж кому рассказать? И Саша, сын жены от первого брака, двадцатисемилетний парень из последних сил снимает однушку. У Саши невеста, хорошая девушка из Твери, пора ребёнка, а как тут без своего жилья? Завтра хозяева объявят: "Выселяйтесь или долларов 100 накинет". И, и куда они? Ну, всё давить. Саша имеет законное право здесь жить. Прописан. Эту квартиру жена и её тогдашний муж получили в конце 80-х, как раз после рождения сына. Потом что-то случилось, развелись. Жена отказалась от элементов, а муж от доли в квартире. В итоге муж исчез. Назаров никогда его не видел, ничего о нём не знал, но в такие моменты, когда жена обеснавалась, представлял на своём месте другого мужика, не выдержавшего убежавшего, хотя что, права она, конечно, теснота, из-за нее всеобщее раздражение в их маленькой ячейке, вечная нервозность, и за злобными словами жены Назаров чувствовал страх и отчаяние. Перспектив никаких, да и на какие перспективы можно рассчитывать, когда сам работаешь охранником не у миллиардера, а в сушке возле отдаленного метро. а жена — кассир в сетевом супермаркете, и обоим не по двадцать пять лет, а под полтинник. Твою сушку вот-вот снесут по программе очищения территории вокруг станции. Жену же выдавливают киргизские гастарбайтеры. У старшей дочери парень не сын устроившегося в жизни господина, а уже восемнадцать лет явно позиционирующий себя как непризнанного гения «художник», Кому они нынче нужны, художники? Нужны штук пять на страну таких вроде Никаса, а остальные пошли вон. Из таких вот худых со взором горящим и вылупляются те, что елды на мостах рисуют, яйца к тротуару приколачивают. Несколько лет назад Назаров так гордился и радовался, что сумел скопить денег на остекление лоджии теплый пол из «Леруа Мерлен». Квартира расширилась, посветлела, и жена радовалась, и дочь с увлечением планировала, что и как расставить там на длинном, но узком пространстве. А через месяц другой эта престижная комнатка стала символом их безысходности. Вот он, предел расширения жилой площади. В одно время жена носилась с идеей переехать на три станции метро дальше от центра, поменять эту двушку на трешку там или продать, купить. Одна из соседок так и сделала, продала, купила, теперь третий год судится. Этот случай заставил жену от идеи переезда отказаться. Подавали документы на улучшение жилищных условий, гору документов собрали. Получили отказ. Сын, видите ли, давно совершеннолетний, старшей дочери тоже вот-вот восемнадцать исполнится. И что, можно подумать, они запросто на квартиру заработать могут. Был бы кто из детей инвалидом, вроде с сожалением, сказала девушка в окошке, или потеря кормильца. А так, есть другие программы. Под другим программам город помогал частично. Частично. А где ему, Назарову, хотя бы триста тысяч наскрести? Жалкие, но недоступные люди. "Ну, ладно, не сердись", выговорившись, вдохнула жена и обняла Назарова за спины. Они стояли перед зеркалом. Назаров, поправляв галстук, причёсывался, некоторое время смотрели на своё отражение. Да, уже не те улыбчивые Елена и Слава, что 18 лет назад вернувшись из Закса, также замерли перед зеркалом. И тогда они были уже не юны, помяты жизнью, Но всё же многое было впереди, и казалось, что это многое хорошее. Конечно, умом понимали, знали по опыту, будет разное, но тогда не хотелось об этом думать. "Стал пора", сказал Назаров. "А то опоздаю". Жена сняла руки с его плеч. "Да, дорогой. Девчанок надо будить". И пошла в соседнюю комнату, где спала младшая. Даша, поднимайся. Даша, оттуда на лоджу. Алин, восьмой час уже, опять до полуночи в сети болталась. Вставай, у тебя контрольная сегодня. Назаров тем временем скорее обувался, надевал куртку, сейчас начнётся упорная и шумная борьба жены с цепляющимися за сон дочками. Пока, сказал, открыв дверь. Не встают, крикнула жена. станут встанут до вечера защёлкнула собачка замка стал спускаться по лестнице с их четвёртого этажа на ходу достал сигарету первую в этот день курить старался редко и не потому что о здоровье заботился просто пачка сигарет стала стоить под 100 рублей как пяток хороших сосисок он все эти годы после рождения старшей дочери Пытался найти такое место, чтобы зарплата позволяла решать проблемы их семьи. Точнее, чтобы финансовых проблем не возникало. Нормально одеваться, есть качественные продукты, летом ездить на море, пусть не в Испанию, с Кипром, а в Крым, Анапу. Машину раз в несколько лет менять. Ну и, конечно, подкапливать на улучшение жилья. Когда в 88-м после армии Назаров попал в Москву, поступил в автомеханический техникум, была уверенность, что вот он старт в настоящую жизнь. Отучится, устроится на работу, получит сначала маленькую квартирку, потом после свадьбы, рождения ребёнка, просторнее, как было у его родителей, у родителей его сверстников. Но пока учился, жизнь быстро, неузнаваемо стала меняться. И к четвертому курсу Назаров понял, ничего он со своим дипломом не добьется. Бросил. Нет, не то чтобы резко взял и бросил, однажды утром решив заняться другим. Постепенно. Все меньше времени уделял учебе. Все больше подрабатывал. Строил с ребятами разные планы, как бы быстро срубить приличные деньги. Казалось, это сделать легко. Но... Вокруг бурлила, взбухала баблом, соблазнами, кручью. В итоге Назарову не повезло. Мир избогател. А может, наоборот, повезло. Очень многие, кому везло тогда, в начале девяностых, лежат теперь по кладбищам. Кому очень везло на Ваганьковском, кому меньше — на Котляковском, Леонозовском, Долгопрудненском — Некоторых вообще закатали в асфальт, залили бетоном. В девяносто пятом запутавшийся, позадолжавший Назаров приехал на родину, в большой и старинный город на Средней Волге. Надеялся, что здесь-то шансов развернуться больше, кое-чему научился в Москве. Но только стал прощупывать возможности, город потряс расстрел тринадцати человек — Одни бандиты вошли в логово к другим и открыли огонь. Одиннадцать трупов молодых здоровенных парней осталось на месте, один умер в больнице, тринадцатый с поля в башке стал идиотом. Или притворялся идиотом, чтобы не добили. Да, этот случай потряс город. Но причиной потрясения стал не сам расстрел, а количество убитых за один раз. К убийству двух-трех человек давно привыкли. Появилось даже такое словцо, легкое, почти шутливое — «Вальнули». Че-то Санька давно не видать. Да его же вальнули. Вальнули, Санька? Понятненько. В городе шла настоящая война. Война за полуразвалившийся заводик, за кривобокий домишко — Убогий магазин "Вагончик", забытый покупателями ларек с протухшим пивом. Смелые и сильные мужичары бились жестоко, беспощадно за куски нищеты. И сам город после нескольких лет в Москве оказался назаров настолько серым, трухлявым, непригодным для жизни, что он не представлял, как здесь вообще можно находиться. В чуть лучших условиях ты находишься, перебив кучу конкурентов, или в чуть худших, не вступив в войну. Особого значения не имеет. И он вернулся в Москву, где тоже шла война, но за более серьёзные куски, да к тому же из-за огромного населения война эта была не столь явной, казалась не такой страшной. Пытался приткнуться туда-сюда и, в конце концов, устроился. В ЧОП. Стал дежурить там, куда пошлют. Сидел на ресепшене в офисных зданиях, школах, в вузах. Последние почти два года Назаров охраняет суши-ресторан. От дома до ближайшей станции метро минут десять пешком. Можно и на автобусе, но пока его дождешься. К тому же по утрам вечная давка, да и проезд денег стоит». Хм, было такое выражение, Сэм, экономить на спичках. Но ведь экономили. Одну конфорку от другой с помощью горелой спички поджигали. А тут почти полтинник за один проезд в три остановки пройдется. Назаров шагал через дворы, стуча по застывшему асфальту, ставшими будто деревянными подошвами туфлей, И чувствовал, как морозит все крепче, стискивает, лезет под пальто и пиджак, под брюки, туфли. Наверняка приличный минус. А снега нет. Почти каждый ноябрь-декабрь так. Русская зима начинается в январе. Да и какая русская зима в Москве? Черт, надо было ботинки надеть. Но в них жарко целый день в помещении. Машины у Назарова бывали. В девяносто восьмом купила за копейки шестерку с внушительным пробегом. Но вскоре стала сыпаться, и пришлось продать на запчасти. Потом появилась старая «Ауди». Она прослужила их семье в меру сил, время от времени ломаясь, несколько лет. В две тысячи седьмом, подкопив и взяв кредит, купили «Форд» отечественной сборки. Хорошая машина. Правда, спустя время пришлось распрощаться — Всё им не хватало денег. Назаров с женой успокаивали себя тем, что по Москве стало невозможно передвигаться на автомобиле, что машина им, в общем-то, и не особо нужна, но всё равно чувствовали некоторую ущербность, оставшись без лошадными. Почти вбежал на станцию, гречи ветер из стенных кондиционеров сразу согрел лицо, грудь, руки. На ноги ещё долго выкручивал холод, приходилось шевелить пальцами. У турникета в человек в жёлто-зелёном фартуке, приблизительно тех же лет, что и Назаров, раздавал бесплатную газету метро. Протянул Назарову, Назаров принял. Вводил искарванно карту, привожу к крошку на турникете, на табло появилась цифра 5. Стеклянные дверцы распахнулись. Пять поездок осталось. Внутренне морщился отметил Назаров. Оказалось, совсем недавно, буквально несколько дней назад он купил эту карту с серака поездками. Порой возникало подозрение, что иногда снимается не одна поездка, а две, а то и три. И Назаров даже начинал ручкой ставить на карте палочки, отмечал поездки. Но быстро забывал, что надо отмечать, путался и чувствовал, что сходит с ума, бросался следить за каждым проходом через турникеты. А потом, когда вдруг обнаруживал, что вместо двадцати семи, на которые он рассчитывал, на табло высвечивается пятнадцать, решал снова следить, отмечать и снова сбивался. В вагоне было относительно свободно для утра. Назарову даже удалось полистать газету. Начал с последней страницы. «Зенит» сегодня играет с «Валенсией» в Лиге чемпионов. Трансляция начнется в восемь вечера. Восемь вечера. Ему посмотреть не удастся, самое горячее время в ресторане. Сербский теннисист Новак Джокович побил рекорд по общей сумме призовых за сезон. Заработал почти 22 миллиона долларов. Чернобыльскую зону захватили звери. За защитницу получила срок. Ниссан Тиана разорвала на части при столкновении со столбом. На фото кусок металла лишь с одной узнаваемой деталью — колесом и целюхонький стол рядом. Родитель госпитализирован в тяжёлом состоянии. Был бы у меня Nissan, я бы так не гонял, чтобы его разорвало от удара, как-то по-детски подумал Назаров, словно кому-то пообещал. Стало неловко за себя. Что там ещё в газете? Селфи-палка как способ выживания, с эзотериологическую церковь в Москве ликвидируют. Только собираешься разбогатеть, то за одно платить, то за другое. Это колонка писательницы Елены Колядиной. Она часто в метро появляется, сердито и правильно пишет. Назаров стал читать с интересом, надеясь найти что-то созвучное своему настроению, но в колонке было про литературные мероприятия, в основном абсурдные и глупые. Название никак не стыковалось с содержанием. Станция Третьяковская. Объявилась динамика в спокойный мужской голос, записанный, наверное, много-много лет назад. Свернув газету в трубочку, Назаров стал пробираться к дверям. Предстоял переход с одной ветки на другую. По ней еще три перегона на юг, и будет его станция. Сотни метров до ресторана, а дальше длиннющий рабочий день. Вернется домой в первом часу ночи. Рухнет и будет спать. Спать. сутки отдыха, а потом новые 16 часов дежурства. Ночной охранник Дима Леонов, с выступившей за ночную смену щетиной на щеках и подбородке, в чёрной форме с жёлтыми нашивками молча провёл Назарова по залам кухни, подсобкам, сдавая объект. Назаров не лез с разговорами, Дима был хмур и явно сдерживал злобу ни к Назарову, ясно, вообще. Его, кадрового офицера, кажется, старшего лейтенанта, несколько лет назад уволили, и он прибился в их чоп. Теперь вынужден по ночам охранять эту сушку, днем отсыпаться и где-то подрабатывать. А вокруг... Вокруг Новороссия, Сирия. Несколько раз Дима коротко сообщал, что то его однополчанин, то однокашник по училищу уехали в Донбасс. Тут другой однополчанин добился отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал и с досадой на себя. У Димы было двое маленьких детей, ипотека. Это не оправдание, конечно, вроде бы перед собой, но вслух оправдывался он. Не оправдание, но все-таки... рвала с демина душа в разные стороны, а тело вынуждено торчать здесь, зарабатывать деньги на пропитание семьи, выплату кредита почти безопасно, но по большим счётом бесполезным трудом. По сути, молодой ещё парень, слегка за 30. "Ну что?" заговорил он, когда вернулись в гардероб, от которого начал обход. "Нормально всё". Назаров кивнул, расписался в журнале дежурств, пошёл я тогда. Удачи. Какое-то туда, усмехнулся Назаров. Удача может быть лишь одна. В их сушку врывается группа грабителей. Человека 4, вооружены огнестрельным, требуют кассу. А лучше берут заложников и выдвигают политические требования. Ресторан окружают полицейские машины, перепуганный переговорщик безуспешно пытается убедить террористов сдаться. Те грозят убивать заложников, и тут Назаров, как Брюс Уиллис, начинает уничтожать террористов по одному. Нет, не уничтожать, а нейтрализовывать. Рубает, связывает, заклеивает рот, суёт по углам. И вот все освобождены. Назарова благодарят, потом награждают в Кремле, а главное берут на работу в какой-нибудь антитеррористический центр на должность небольшого начальника, не штатного консультанта. И вся жизнь Назарова и его семьи меняется к лучшему. Ресторан постепенно наполнялся персоналом: повары, уборщицы, менеджеры, официантки. Большинство девушек киргиски и калмычки. типа японки входит подрагивая от холода здороваться с сидящим на стуле слева от входа Назаровым безцветным бурком невесёлый да и что веселиться веселиться нечему мало того что зарплаты падают посетителей всё меньше и меньше так ещё скоро многие из них окажутся вовсе без работы здание ресторана так удобно расположенное буквально в двух шагах от метро вот-вот снесут Потому и снесут, что рядом с метро. Это пять назад мэр, оказавшись возле одной станции, возмутился. Все заставлено ларьками, магазинами, картонными. Безобразие освободить пространство вокруг на столько-то метров. И понеслось. То есть в центре понеслось. И вот спустя время докатилось до них. Снесут ресторан, и куда все эти повара, официантки, уборщицы? Куда он? Назаров. Есть надежда, что и от родной чоп пристроит. А мурд скажет, понимаешь, всё сокращается, переизбыток нас, нет мест, так что ты мужик хороший, славян, ничего личного, жалко тебя терять. Счастливо. И окажется Назаров без работы в 47 лет, без образования, опыта серьёзной работы. Куда ж то? Почувствовал, как спину защепал холодный пот. Это не надо заранее представлять, загоде содрогаться, пока ещё ничего страшного не случилось. Он сидел на положенной на стул подушечке против геморроя и внушал себе, что всё нормально, нормально. Когда кто-нибудь из работников ресторана входил с улицы в маленький тёплый и душистый, в борщцы уже успели попрыскать из ароматизатора, вестибюльчик, врывался морозный поток, облизывал Назарова и исчезал. Если бы не эти облизывания, он бы наверняка задремал. Первые входящие просто передёргивались, успев подмёрзнуть по пути от метро, а следующие стали отряхиваться. Что снег там, что ли? удивился Назаров. Да, снег, то ли досадливая, то ли скрыто радостная в ответ. Снег уже был в начале октября. выпал серьёзный высокий, продержался 2 дня и стоял, оставив лужи и грязь. Затем ударили морозы и полтора месяца серости и почти черноты. Земля превратилась в камень, деревцы стали напоминать скелеты, асфальт был гулким, словно идёшь по нему в деревянных башмаках. И вот, повалил. Понятно, что ничего хорошего от снегопада ждать не стоит. На тротуарах каша, на дорогах пробки, но всё же Всё же сделалось как-то полегче, будто какая-то створка внутри приоткрылась. Назаров стоял на крыльце под козырьком, глубоко вдыхал помолодевший воздух. Потом, уже надышавшись, без особого желания, закурил. Не хочется, а надо. Какая-то крошечная часть организма требует. Без дозы никотина начинает мучиться, не давать жить. И нужно бросать. И так сократил до десяти-пятнадцати штук в день. Но все равно мешает курение. Начальство ресторана хоть и косится, но молчит, не делает замечаний. А в других местах. Перекинут его на школу, и что? Там теперь на крыльцо не выйдешь курнуть. Мужики рассказывают, приходится просить посидеть на вахте техничку или еще кого, и бежать за территорию, зобать, прячась от завуча, камер, как школьнику какому-нибудь. Ладно, ладно. Думать о неприятном сейчас не хотелось. Такой снег! Огромные, но легкие хлопья плавно спускаются с серого неба, тихо, аккуратно ложатся на землю. И асфальт, и газон, и крыши, и ветви деревьев давно промерзли, поэтому снег не тает, укрывает все ровно, прячет уставший, измотанный, заканчивающий очередной год существования мир. «Стоять бы и стоять!» «Моу холодно!» «Да и находиться надо на своем стуле слева от входа!» «Не журить!» По ступеням поднимается женщина, незнакомая. «Вы куда?» — спрашивает Назаров. «Куда?» поесть — «Поесть!» — недовольный ответ. «Еще закрыто, с десяти часов!» «Досадливый вздох, бормоток!» «Женщина спускается обратно на тротуар!» Назаров невольно начинает представлять жизнь этой немолодой, явно не богатой и не здоровой женщины в 9:00 утра, идущей в суши-ресторан. Действительно бы стало в это время есть суши и роллы или просто увидела, что здесь общепит и решила позавтракать. Японская кухня, конечно, вещь вкусная, но это так время приятно провести. Последние месяцы посетителей стало заметно меньше. Раньше почти каждый вечер все три зала были битком, по пятницам так и очередь скапливалась возле гардероба. А теперь... Теперь то ли наелись этой экзотики, а, скорее всего, деньги стали кончаться. Но все равно есть завсегдаты, и с ними Назаров здоровается с искренней радостью, словно со старыми знакомыми. И они отвечают, тепло улыбаясь. Бывает и спросят, ну, как оно, как жизнь? Спасибо. Прекрасно. Проходите, пожалуйста. Менеджеры Айдас и Суфсана уводят гостей в залы, и слышна их почти дружеская беседа. Да, знакомые лица, знакомая обстановка, знакомые блюда. Важная штука. Ощущение прочности хоть в чём-то. Иногда возникает уверенность, что всё вокруг вертится, почва уходит из-под ног. И вот вот это верчение отдалеет, и ты пропадёшь в вихре событий, а вернее, пустого хаоса. И вот этот стул с противогемороиной подушечкой Дорок Назарову не меньше квартиры, семьи, какая-то его часть бунтует, не соглашается, стыдит, как можно сравнивать. Но это так. И Назаров, высокий, крупный, представительный мужчина 47 лет, в не новом, но ещё придающем солидность костюме, боится лишиться этого стула. Боится до ледяного пота. Невысокая молоденькая уборщица киргизка Нурзат быстро вошла в вестибюль и стала протирать затоптанный пол шваброй. Назаров взглянул на часы в мобильнике. О, уже без десяти. Вот вот откроются. Как, Нурзат дела? Говорит Назаров, давно привыкнув к странным именам, не спотыкаюсь на них. Мгновение назад туповато напряжённое лицо девушки становится приветливым, и она бодро отвечает: "Хорошо. Хм, это хорошо. И куда думаешь пойти, когда нас тут прикроют?" "Не знаю. Не теряла бодрости, Нурзат. Наши устроят." "Кто? Ваши?" "Ну, это люди наши, земляки." "Понятно. Ладно. «Земляки! Земляки не бросят на чужбине в чужом краю. Поддержат, помогут, устроят. И русские, знал, помогают друг другу за рубежом. Брайтон-Бич — русская мафия!» Назаров с улыбкой, больше похожий на ухмылку, смотрел в спину уходящий Нурзат. «Маленький человечек за тысячи километров от нищей родины пытается выжить». Ещё что-то и маме с отцом, каким-нибудь младшим братьям и сёстрам наверняка высылает. И Назарову пришла наивная, но такая греющая душу мысль, что он чуть не выхватил из кармана телефон, не стал искать земляков. Может, помогут, пристроят. Уж точно кто-то поднялся. Скорее всего, есть среди миллионеров люди из его города на Средней Волге. С кем-то может и в одном районе рос. Рассказать и услышать в ответ. «Слушай, подъезжай». решим вопрос, в свой гряд бросать. Телефон не выхватил, не стал перебирать фамилии в папке контакты. Знал, ничего там нет. Никаких подходящих фамилий, номеров. Когда-то разорвал все прежние отношения, опасные связи, даже ни с кем из одноклассников лет 15 не общается и не тянуло. Да, эти минуты. Да. Ничего в телефоне нет. В зале справа зажёгся верхний свет. Послышались острые постукивания каблуков по пластмассовому паркету. Это идёт менеджер. Сегодня смена Айдас. Сейчас появится в вестибюле и скажет Назар, вы открывайте, пожалуйста. Он поднимется со стола и отодвинет металлическую щеколду, перевернёт табличку с "Закрыто" на "Открыто". Можно открыть ещё до того, как менеджер велит ему, Назаров сидит и ждёт. А вдруг сегодня будет иначе? Вошла Айдас, высокая, тонкая, но с формами: и грудь, и зад, и икры сочные, похожая на известную голливудскую актрису, играющую в одном из известных китайских шпионских инстинктивно, как любому вестибюле их ресторана, улыбнулась Назарову, потом, видимо, вспомнила, что это всего лишь охранник, стерла улыбку, сказала «Открывайте, пожалуйста». Назаров тоже с короткой, вежливой улыбкой кивнул, встал со стула, пошел к двери, отодвинул щеколду, перевернул табличку, несколько секунд постоял перед дверью, решая, выйти ли на улицу и покурить, или пока не стоит». хотелось сделать пару затяжек, но ради этого тратить целую сигарету, сбить уголёк, сунуть обратно в пачку, будет пахнуть. Нет, позже. Вернулся на место. Слушал энергичное постукивание айдазовых каблуков. Её распоряжение в их коллективе не было принято особенно откровенничать, но однажды года 2 назад Айдас рассказала Назарову что её мать узбечка, а отец киргиз. Жили в Узбекистане, в городе Ленинский. Семья была уважаема. Родители учителя, интеллигенты. Но потом начались конфликты узбеков с киргизами, и семья убежала в Киргизию. Но там отца стали ругать, что жена узбечка, и они переехали в Казахстан, а оттуда в Россию. Родители живут в Волгограде, братья и сёстры в других городах. А Айдас вот в Москве, не замужем, хотя уже почти 30 лет. Назаров не стал уточнять, почему такая красавица не нашла достойного мужчину. В зале включили телевизор, большую плазму на стене. Обычно пускали MTV или еще какой-нибудь развлекательный канал, но без звука. Звук же, релаксирующая музыка или англоязычные попсовые хиты, тек из проигрывателя в баре. Но сейчас, пока нет посетителей, нашли новостной канал. 10:00 утра как раз и при по ста району поплыл взволнованный голос. Информация, конечно, ещё нуждается в проверке, но уже сейчас со всей определённостью можно говорить о том, что российский самолёт потерпел крушение на севере Сирии. Что стало причиной, мы надеемся узнать в ближайшие минуты. Назаров снова поднялся, подошёл к входу в зал. Перед плазмой стояли официантки, бармены, уборщицы, менеджер Айдас и с кухни выглядывали повара. И и, заикаясь во что-то вслушиваясь в микрофончик, вставленный в ухо, произнёс ведущий: "И по поступившей только что информации, российский бомбардировщик Су-24 сбит ракетой турецких ВВС". Кто-то из девушек вскрикнул, бармен Ербол, который всегда просил, чтобы его называли Юрый, словно не веря услышанному, замотал головой. Назаров тихонько вышел на улицу. Слово «война», сопровождающее каждый проживаемый день два последних года, сейчас заслонило с собой все остальное. Больше не сопровождало, а перекрыло. «Да ладно, обойдется», — попыталась успокоить Назарова, какая-то его часть маленькая, но не унывающая. «Обходилось ведь. Может, и обойдется». напойдётся спуститься на тормозах хотя сколько можно нет назаров не хотел войны боялся её понимал что стране её не выдержать но видел как она подступает как её заражается всё больше людей вокруг и одна за другой сыплятся причины её начать сначала она появилась в виде почти анекдота Маленькие отряды людей в масках без боя занимали городишки на востоке Украины, объявляли их отделившимися от Киева, в котором произошёл государственный переворот. Потом заняты были и огромные Донецк, Луганск. Казалось, вот-вот за ними последуют Мариуполь, Харьков, Одесса. Из признавших новую власть районов Украины выезжала грозная техника, чтобы разогнать ватников. Технику останавливали местные жители, бойцы переходили на сторону отделившихся. До пореда времени это происходило почти бескровно, почти весело. Кое-где случались драки, но не особо ожесточённые, как-то понорошку. Даже единичные убийства воспринимались как не настоящие. А потом застучали автоматы и пулемёты, загрохотали взрывы под славянским и краматорским, десятки сгоревших в Одессе. Стрельба и трупы на тротуарах Мариуполя, налёт авиации на Луганск, женщины с оторванными ногами, гибли люди, говорящие по-русски, гибли под съёмку камер крупным планом, и появилась уверенность, сейчас начнётся. Россия объявит, что берёт под защиту русское население и ведёт войска. Киев бросится на них, но окажется слаб, Европа с США станет помогать Киеву и лопнет. Нет. Спустили на тормозах. ограничились так называемой информационной войной и неявной, но очевидной помощью Донбассу, Луганску оружием, живой силой, добровольцами. Атаки, контратаки, котлы, отступления, обстрелы, превращённый в труху Донецкий аэропорт, сбитый пассажирский самолёт, летящий из Голландии в Малазию. Что это круглые сутки крутили по ТВ? Вводить войска требуют теперь главы регионов России, лидеры партий, деятели культуры. Фашистскую гадину надо давить в собственном гнезде. Надо вводить войска, защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов. Несколько раз появлялись слухи, конкретные, как официальное сообщение. Вооруженные силы России вошли на территорию Донецкой Народной Республики. И Назаров будто проваливался в пропасть, ощущая одновременно и ужас, и какую-то странную радость, облегчение. Но слух опровергался. Государство России оставалось рядом, но в стороне от войны. Начались переговоры. Бои не прекратились, но стали не такими кровопролитными. казалось, постепенно всё рассосётся, но вспыхнуло в другом месте. Российские самолёты стали бомбить террористов, захвативших половину Сирии, треть Ирака, Куски Ливии и Египта. И через несколько недель над Египтом взорвался самолёт с нашими туристами. Воздушное сообщение с Египтом было прекращено, отменена продажа туров. А теперь вот боевой самолёт сбили турки. Не какие-нибудь террористы, а военные. Несколько раз до этого предупреждали, чтобы не залетали на их территорию, а затем сбили. По сути, вызов к войне. Эти там, в суше, вскрикивают испуганно, а наши, узная, что началось всерьез, через одного, а то и чаще станут бросать вверх шапки. «Ура! Давно пора! Вперед! Народ подготовлен!»